Дмитрий брал пример со своего старшего товарища, Максима Березовского. Тот уже успел к этому времени создать несколько величественных хоровых сочинений. Услышав их, Галуппи первоначально не мог поверить, что они созданы юношей, который никогда не учился в именитых консерваториях и академиях, о которой набрался знаний и достиг поистине совершенства, не выезжая из Петербурга. Повсеместные исполнения сочинений молодых российских музыкантов из капеллы еще не были приняты. Вот тут-то, видимо, и оказал содействие юным дарованием Бальдасаре Галуппи. Скорее всего, именно по его рекомендации произошло событие, зафиксированное в камер-фурьерском журнале и ставшее первым в бесконечной затем цепочке исполнительской славы подрастающего поколения российских орфеев. Означенное событие произошло в обычный день, 22 августа 1766 года, когда двор находился в царском селе в недавно завершенном новом Екатерининском дворце. Свидетелями его стали императрицы, ближайшие к ней придворные сановники и друзья, которые расположились в печально знаменитой, в далеком будущем, янтарной комнате дворца. Описание происшедшего занимает в камер фурьерском журнале две строчки. Вот они. Для пробы придворными певчами пед был концерт, сочиненный музыкантом Березовским. Две строчки в придворном журнале, но сколько же стоит за ними? Скорее всего, то был знаменитый концерт «Не меня во время старости». Как известно, уже тогда сочиненный Максимом Березовским и навсегда ставший вершиной его творческого гения. По всей видимости, принимал участие в его исполнении, находясь среди придворных певчих, Дмитрий Бортнянский – По-видимому, именно эта проба решит дальнейшую судьбу Березовского, о которой речь позже. Итак, не отвержи меня во время старости. Зрелое, выдающееся творение российского гения, квинтэссенция срединного русского хорового музыкального 18 века, произведение, столетиями поражавшее всех, кто хотя бы раз слышал его. Хоровой концерт в котором говорится об одиночестве, как о непосильном, неизъяснимом бремени, о старости, как о времени угасания творческих возможностей, прекращении бурной, насыщенной противоречиями и борениями жизни, как о беспредельной муке, словно бы о прижизненной смерти. И написано это юноши вряд ли еще по-настоящему осознающим столь отдаленное от его возраста душевное состояние. Загадка. И была, и есть загадка гения друга Бортнянского. Ведь есть же иное – слава, успех, нашумевшие женитьба покровительства высочайших особ, а тут – скорбь, предельный трагизм, боль, плач. Смутная разгадка видится в еще большем осознании таланта российского композитора. И разгадка эта тем более становится реальностью, чем более внимательно, пристально мы всматриваемся в факты его придворной службы. Вспомним, что имя Березовского несколько отошло на задний план после кончины Елизаветы, а затем и Петра III. В свои 14-15 лет он был тогда ведущий солист лучших итальянских опер. В это же время он беспрестанно пишет музыку, но мы не знаем, исполнялась ли она. Тот факт, что его концерт был пет в августе 1766 года, не говорит ничего о времени его создания. Быть может, он, проезжав несколько лет стопки нотных листов, Тогда был именно лишь исполнен, а написан много ранее. В те самые юные годы признания, в последние годы умирающей Елизаветы, так страшно боявшейся своей старости и неизбежной кончины. Не отвержи меня во время старости. Разве не подсказана или даже не заказана идея и тема произведения тем, или вернее той, что с такой силой переживало это состояние? Разве может быть случайным столь важный смысл многочастного, грандиозного концерта, написанного специально для исполнения самим придворным хором? Разве торжественность и мощь песнопения не предопределена важностью и многозначительностью аудитории, которая должна была его слушать? Петр III вовсе, а Екатерина до поры до времени, во всяком случае, не думали о старости. Скорее, напротив. Елизавета же мучилась ею. Текст же концерта еще более напоминает о страхах Елизаветы перед возможной изменой. «Не отвержи меня во время старости, Внегда и крепости моей, не остави меня!» Так начинается песнопение. А далее? «Я кореша в разе мои, в мне истерегущий душу мою, Совещаша в купе, как красавица».